49. Сильная женщина пошатнулась, услышав страшную историю, однако справилась с собой и первым делом позвонила в редакцию журнала «Луч Азии», где работали Сяопин и Мэйлайн. Они устроились туда по заданию Харбинского комитета партии. Журнал был сильно политизирован в пользу Японии, разъяснял по концепции издателя Гордеева роль империи Нипон в деле охраны справедливости в Азии и во всем мире. Отдельные его сотрудники были вхожи в закрытые японские подразделения, и здесь можно было черпать важную для подпольщиков информацию. Поскольку журнал активно освещал мировые события и жизнь эмиграции, он был полезен и для советской разведки, и для комментарно. Редакция была от дома Чурина недалеко, и Сяопин, Смейлань, примчались буквально за пятнадцать минут. Их не стали посвящать во все подробности, просто сказали, что Гасян ранена, а Федя с увезены вместе с ней японцами в неизвестном направлении. «Была облава?» — спросил Сяопин. «Общей не было», — ответил Толкачев. «Однако, похоже, что охотились именно на них, вернее, на Федора, а Гасян и Мэнзи попали по случаю». «Почему вы так думаете?» — усомнилась Майлань. «Какой интерес японцам в рядовом художнике? Каких в одном Харбине десятки, если не больше?» Офицер спрашивал именно о Фёдоре. «И как-то это связано с картиной, которую Федя продал сегодня». «Он взял на продажу вступление японских войск в Харбин», — устало сказала Дзинь. «Значит, что-то они там усмотрели», — предположила Лиза. «Что-то антияпонское». «Да, она вся антияпонская», — вздохнула Дзинь. Я была против выноса ее, а Федя, мальчишество бурлило. Ему хотелось тигра за усы подергать. И вот теперь что с Гасян, где Монцы? И сам Инсюн. Инсюн герой. Последнее слово она произнесла по-китайски с горькой иронией. Мы найдем их, убежденно сказал Сяопин. Давайте позвоним в Пекин, тетушке Фэнсян. Может, она знает, где дядя Сяосун. С большим трудом, но дозвонились, где сейчас Сяосун Фэнсянь не знала, но назвала номер телефона в столице Манчжоу Го Синцзиня, который дал муж на самый крайний случай Если его нет, но звонки идут, скажите Хелп. И включится автомат. Вы скажете, что надо, автомат запишет. Сяосуна дома не было. После слова хелп в трубке раздался щелчок. Сяопин понял, что автомат включился и быстро сказал Дядя Сун, случилась беда. Нужна помощь Гася, Мендзи и Федру. Подождал, через несколько секунд снова щелчок и гудки вызова. Сяопин понял, что все сработало и положил трубку. Будем ждать? спросил Толкачев и сам же ответил. Нет, ждать. У моря погода не годится. Вдруг Сяосуна больше нет. В Синдзине. «А мы даже не знаем, сможет ли он помочь. Сяопин, у вас в редакции нет никого, кто вхож к японцам». «Есть один неплохой вроде бы парень», — задумчиво ответил Сяопин. «Но он фашист, приятель Родзаевского». «Да плевать, просто спроси, может ли он узнать, куда увезли художника Федора Саяпины, его жену и сына. Скажи, если поможет, что он твой брат по отцу, фашисты братство ценят». «Хорошо, но это только завтра. Рабочий день закончен. А где он живет, я не знаю», — огорченно сказал Сяопин. «Он женат?» — вдруг спросила Лиза. «Не знаю. Кажется, нет. А тебе зачем?» «Тогда он наверняка в русском клубе. Фашисты тоже любят танцевать». «Лиза, ты гений!» — восхищенно воскликнул Толкачев, но взглянул на дзынь, на ее серое, в красных пятнах лицо и побагровел от стыда. Пробормотал. «Простите!» я отошел к окну, за которым потухла вечерняя заря. Сяопин, больше не говоря ни слова, выскочил за дверь. На входе в русский клуб стояли два перетянутых протупеями молодца в черных рубашках со свастикой на левом рукаве и в галифе с оранжевым кантом. На короткостриженных головах черные фуражки с оранжевым кантом и с высокой тулей, на которой красовалась как золотой двуглавый орел, держащий в когтях ромб с черной свастикой. На груди, на шнурке футбольные свистки. «Парень, ты куда?» — остановили они Сяопина. «По-русски, понимаешь, китайцам вход воспрещен. «Я русский», — сказал Сяопин. «Где вы видели китайца с такой шевелюрой?» «Шевелюра у тебя знатная», — согласился один из охранников. «Но, может, ты ее выкрасил?» Ага, и кудри завил. Мой отец Есаул Амурского казачьего войска, Иван Саяпин. А чего тебе надо китайский сын казака Ивана? Вы знаете, Анатолия Кислицына? Знаем. Сразу отвечаю на следующий вопрос. Да, он в клубе. Если нельзя войти, вызовите его сюда. Очень нужно. Ну, если очень. Охранник свистнул, в дверях появился еще один охранник в форме. Что случилось? «Позови Кислицына, к нему пришли», — показал на Сяопина вызывающий. Вышел коллега Сяопина, он тоже был одет, как фашистский активист. «В чем дело, Сяопин? Мы же недавно расстались. Что-то произошло?» Сяопин рассказал краткую версию случившегося, не забыв упомянуть, что Федор сын белогвардейского казачьего офицера. «Сочувствую», — вполне искренне сказал Анатолий. «А что ты хочешь от меня?» — Самое простое — узнать, куда их всех увезли. — Ничего себе, самое простое, — Анатолий подумал. — Однако могу предположить, что Федора твоего пока что поместили в лагерю поселка Пиньфань. Костя Радзаевский говорил, что японцы оттуда берут бревна. — Что за бревна? — насторожился Сяопин. — Они так называют людей, пригодных для опытов в лабораториях какого-то отряда ИСИИ. — Я не знаю, что там за опыты. — Пинфань. Это, кажется, возле деревни Сантунь? — Понятия не имею. Спроси у Кости. — Хорошо, спрошу. А куда могли отправить гасяны Мэнцы? Анатолий пожал плечами. — Если она просто ранена, вылечат и передадут на станцию для утешения. Будет вэньфу. — Солдатской, а может, офицерской. — Насчет ребенка, извини, не знаю. Если здоров... «Могут отправить в Японию, в питомник солдат». «Спасибо за информацию, я твой должник». «Слушай, Сяо, может, ты вступишь в наш боевой отряд? Кости готовит рейд за Амур, от Благовещенска до Читы. Сможешь отплатить большевикам за своего батю казака «Я подумаю, спасибо». Сяосун все-таки нашелся. Он позвонил на следующее утро, и, узнав, куда могли отправить Федора, Пригодилась информация от Кислицына, обещал сделать все, что возможно. Через пару дней в концлагере появился молодой капитан Кэтсеру Кавасима с особым заданием от контрразведки Квантунской армии. Подбирал подходящие кандидатуры для разведывательной школы. Обратил внимание на Федора Саяпина, однако начальник лагеря сказал, что этот заключенный на особом положении доставлен по приказу полковника Симидзу. «Вы все-таки предоставьте мне возможность с ним переговорить», — попросил капитан. Заключенного привели в кабинет справедливости, попросу в допросную. Федор не узнал Кецеру, он никогда не видел его в военной форме, а капитан смотрел на него, измученного, грязного, с неведомым прежде чувством жалости. Оля всегда с восторгом говорила о брате, о его таланте художника, о нежности, с какой он относился к жене и сыну. А доброте его и дружелюбии. Все эти качества Кэцеру и сам замечал в Шурине, но они оставляли его равнодушным. Кавасима больше ценил изобретательный ум, хитрость, храбрость, мужественность и стойкость. Федор был, конечно, умён, однако слишком доверчив и простодушен. «Здравствуй, Федор, сказал Кэцеру. Шурин дёрнулся, как от удара, скинул голову и в упор посмотрел на капитана. «А, это ты?» — сипло произнёс он. — Я так и думал. — Что я приду? — усмехнулся Кацер. — Нет, что ты из разведки. — Я не из разведки, я из контрразведки. — Хрен летки не слаще. — Ты, Федор, попал в очень плохую ситуацию. Вытащить тебя из лагеря я не могу. Слишком влиятельная сила тебя сюда втолкнула. — Плевать, где гасяны менцы? Что с ними? — Пока не знаем, но постараюсь узнать. Мы ведь как не как родственники. «Узнай, прошу тебя, узнай поскорее и помоги им, помоги! Гасян ранена. «Успокойся. Настоящий мужчина должен быть всегда спокоен. А я скажу, что ты здесь будешь секретным агентом Такому Кикан, орган особого назначения японской разведки. Каждую неделю буду тебя навещать, а там посмотрим, что можно сделать. Главное, чтобы ты не стал бревном». «Бревном? Это что такое?» Не ответив, Кетцеру вышел из допроса и сказал ожидавшему начальнику лагеря. «Он будет работать на нас, секретным агентом. С полковником Симидзу. мой начальник договорится. Ни в коем случае он не должен стать бревном, вы отвечаете лично».